И тут я услышал, как по коридору кто-то пробежал. Я снова стал комком, я был готов мгновенно обернуться, отбросив кресло, вскочить на ноги и занять позицию, но в комнату никто не вошел, хлопнула дверь, и я услышал, как тараторище прочечетил дробный сбег по лестнице. «Колька!» — жалобно, даже моляще простонал Блосенков. «Колька, сука!» — никто не ответил ему. «Колька слышал все, что я говорил»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 И, обвалившись на пол, он заплакал, задирая голову, так, словно хотел сломать шею, вывернув ее назад в последнем задыхающемся хрусте. Глава 32. Справка. По делу о преступной группе Тихомирова М.Н. в составе Чурина А.К. Кузенцова Ф.Ф. Русанова В.Н. Завера Э.И. Руминой Г.А. Антипкина С.В.